Глава 6 Выяснение обстоятельств. Проснулся от того, что услышал стук в дверь. Встал с кровати, взял пистолет и, стараясь как можно тише ступать, шагнул в прихожую. В этот момент половая доска под ногами предательски скрипнула. Звук был хоть и негромкий, но все же отчетливый. «Это я, господин обер-лейтенант!» Тут же произнес голову за дверью. Вроде бы он принадлежал живого, но я на всякий случай решил подстраховаться, задав пару контрольных вопросов. «Где мы с вами встретились?» «В сквере». «А зачем вы сюда пришли? Чья это квартира?» «Жены моей». Уже немного с раздражением ответил тот. «Я один. Да открывайте скорее, на улице небезопасно». Не опуская оружие, я резко распахнул дверь и отскочил за угол коридора, чтобы в случае стрельбы укрыться за стеной. Вот только никто стрелять в меня не собирался. Разведчик вошел в квартиру, повернул ключ в замочной скважине и быстрым шагом проследовал самую большую комнату. «У вас тут никого нет?» – спросил, оглядываясь Меня вопрос удивил. «А кого вам надо?» – Антон Федорович посмотрел в окно и негромко произнес. «Да тут проблема одна случилась, и сейчас вокруг стало небезопасно». «Что за проблема? Серьезно?» – напрягся «Более чем. К Берлину стянуты не только дополнительные силы полиции и правопорядка, но и военные подразделения. Криминальная полиция носом землю роет. Ходить по улицам стало крайне небезопасно». И все из-за французского сопротивления. Посетовал он, присел на диван и с явным раздражением хлопнул себя ладонью по ноге. Уж больно не вовремя они активизировались и стали проводить свои акции. «Диверсии?» — уточнил я, присаживаясь рядом. «Можно и так сказать. Их неожиданное появление наводит совершенно ненужную нам суету. Однако следует отдать им должное. Действуют дерзко, с задором и изобретательностью. Показывают всему миру, что они не сломлены». Не чураются при этом причинять врагу ущерб, надевая форму прошлых лет, тем самым открыто заявляя о преемственности поколений. Каково, а? Есть чему у них поучиться. они что, в какой-то необычной форме воюют? Да, свои операции сопротивления проводят в форме наполеоновской армии времен войны 1812 года. Да ладно! Я тоже был удивлен, но это так. И тому есть множество свидетелей. Вот же, блин, плагиаторы хреновы. Возмутился «Плагиаторы? Ты, наверное, хочешь сказать «плантаторы»?» Понял меня по-своему визави. «Это да, плантаторы они. Впрочем, как почти и вся остальная Европа. Но сейчас, когда их страна под гнетом битлеровцев, они нам считают, что союзники, братья». Мне такая формулировка очень не понравилась. Так всегда бывает, когда у них за заграницах все хорошо, мы до них никто. Просто сырьевой придаток мирового капитализма. А вот как припрет, сразу же братья, братушки, одна коалиция, все вместе. Ага, знаем мы, какие они нам братушки. Сейчас, когда им выгода нам помогать, они помогают. А вот как только война закончится, сразу начнут плести интриги и козни. И хотя, например, Франция напрямую конфликтовать с СССР не будет и в НАТО сразу не войдет, тем не менее эта страна, наряду с другими, будет способствовать будущему поражению нашей страны в холодной войне. А стало быть, ни о какой дружбе народов говорить с ними нельзя. Да и дальнейшие события покажут, что Франция – страна абсолютно неблагодарная. Впрочем, как и многие другие страны Европы. Разумеется, о будущих событиях я рассказывать коллеге по борьбе не стал. Лишь вздохнул и соединил обе фразы воедино. «Плантаторы-плагиаторы», – после чего поинтересовался. «Так они вам сильно мешают?» «Конечно. Мы не знаем, где пройдет их следующая акция и как это скажется на моей работе». «Нет, конечно, хорошо, что они вообще хоть как-то действуют и что-то предпринимают, но просто не вовремя. Вы здесь, документов у вас нормальных пока нет, а на улицах от ищеек теперь будет не продохнуть. А что за акции предпринимают наши, так называемые, союзники?» – поинтересовался я. И этот вопрос мне действительно был интересен. В своей первой жизни я очень часто слышал по телевизору о помощи союзников во время Великой Отечественной войны. И очень отчетливо помню, каким сильным было мое разочарование, когда я узнал, что материальная помощь шла не по велению сердца, а по лендлизу То есть не бесплатно, а за деньги. В долг. И очень надо заметить ощутимый долг. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Мы воевали, мы перемалывали элитные немецкие дивизии. Мы захлебывались кровью, а они бабки зарабатывали. Уму непостижимо. Что же касается сопротивления на оккупированных территориях, то о нем я почти ничего не знал. Да, я слышал, что оно вроде бы существовало, и вроде бы где-то когда-то происходили какие-то диверсии, саботажи, но насколько масштабными они были, я не представлял, и толком ничего об этом не читал, ни в литературе, ни в интернете. Возможно, мое неведение связано с тем, что те диверсии и атаки не носили массовый характер, в отличие, например, от того же партизанского движения, возникшего на оккупированных территориях СССР. И не причинились коль-нибудь заметного вреда ни экономике, ни военной мощи Третьего рейха. Что же касается французских акций вне Франции, то про них мне уж тем более слушать не доводилось. Тем интереснее казалось сейчас узнать фактически из первых уст, какими именно диверсиями прославились союзники в фашистской Германии. А вот судя по задумчивому и собранному виду разведчика, ему от этих акций было явно не по себе. Оно и понятно, у него важная работа. Есть планы, есть обычная жизнь. А тут из-за непонятных движений вдруг приходится вносить коррективы. На центру во что бы это ни стало, нужна разведывательная информация. Руководству, кровь, износу необходимо точное понимание ситуации в стане противника, потому что именно на развед данных строится стратегическое планирование. А тут нежданчик. Из-за каких-то союзников в Берлине возникло напряжение. Службы перешли в усиленный режим. И вся эта суета создала ненужные риски для отлаженной и спокойной работы по сбору данных. Это я прекрасно видел, но все же вопрос свой не снял. И рыцарь, плащая кинжала на него ответил. Да мало того, что они два дня назад уничтожили четверть команды тяжелого крейсера, включая весь высший офицерский состав, вместе с командиром корабля Вильгельмом Меезденболькиным и его помощниками, так еще и сегодня утром учудили. «Вы сказали, на корабле?» – удивился я, почесав затылок. Елки-палки, когда же это не успели? Я же приблизительно в то же время там работал, что-то никаких французов не видел. Неужели так совпало, что я вел стрельбу с одной стороны города, а французы с другой? Задумчивое выражение моего лица явно насторожило собеседника. Он кашлянул и, подавшись вперед, мне громко спросил. «Вы что-то об этом знаете?» Я неопределенно пожал плечами. А майор, восприняв мои действия как недвусмысленные подтверждение насторожившись, повысил голос. «Товарищ Забабашкин, ради бога! Если вам хоть что-то об этом известно, скажите мне!» «Скажите, а то я всю голову уже сломал. Не могу понять, что здесь забыли французы и почему они действуют именно так. Сначала корабль, а теперь они освободили всех заключенных, которых привезли в вагонах на железнодорожный вокзал». «А что, у эшелона с пленными тоже французы были?» Еще больше удивился я. «Были?» — кивнул он. «Есть множество свидетелей. Все видели французских гренадеров». «Гренадеры?» Вы уверены? Абсолютно. Говорю же, есть множество свидетелей. Ничего себе! Вот дела! Где же они там прятались? Конечно, там многолюдно было, когда народ из вагонов вывалил. Но никого лишнего с оружием в руках я там не видел. Услышав мои слова, разведчик широко распахнул глаза и прохрипел. А вы что, были там сегодня? Вы же говорили, что ничего необычного не произошло, что просто пришли сюда потому, как вам мешала железная дорога. Сказали, будто никакого ЧП не видели. Извиняюсь, я не был с вами полностью откровенен. Не хотел вас расстраивать. Подумал, вы будете недовольны. Чем? Чем именно я должен быть недоволен? Ну, тем, что я совершил некое освобождение, не посоветовавшись с вами. Покаялся и осторожно, поглядывая на собеседника. Поверьте, уважаемый товарищ Живов, в другой ситуации я бы обязательно предварительно обсудил с вами дело, но у меня не имелось возможности связаться. Телефона в квартире, где я находился, нет, да и если бы он был, пользоваться им явно небезопасно. Наверняка все телефонные линии под контролем гестапо и спецслужб, да и время поджимало. Пришлось проводить операцию на скорую руку без предварительного планирования. — О чем? О какой операции вы говорите? — вероятно, что-то заподозрив, тихо произнес разведчик. Об операции по освобождению военнопленных. А какой же еще? Я провел ее ночью, когда увидел состав с заключенными. Я боялся, что эшелон уйдет, и я не смогу его догнать. Поэтому операция была спонтанной. Пришлось действовать по обстановке. Уничтожил охрану, освободил военнопленных и ретировался, не привлекая лишнего внимания. Все? Все? – прохрипел коллега. «Да – Да? – подтвердил я. – И все это вы сделали один? – А с кем еще? – Помощник, конечно, не помешал бы, но где его взять? Пришлось отрабатывать по целям одному». Разведчик отшатнулся, ошарашенно глядя на меня во все глаза, а затем, снова подавшись вперед, покосился на дверь и прошептал. «Как это — отрабатывать по целям?» «По каким? Кого вы отработали?» «Немецкую охрану поезда, разумеется. Кого же еще?» «А что касается вашего вопроса, скажу, что пока вел огонь, никаких участников сопротивления, и уж тем более французского, я не видел». Да и когда вагон открывал, тоже никаких французов там не было. Была пара военнопленных, которые по-французски говорили. Но «Ну, их я тоже освободил, и на этом все». Разведчик поднялся, посмотрел на потолок, вполне вероятно прошептал молитву, а потом, резко повернувшись ко мне, зашипел. «Но зачем вы это сделали? Вы же раскрыли себя. Подвергли опасности себя, и всех нас. Ради чего?» «Ну что я мог ему ответить?» «Сказал, как есть. Потому что твари везли людей в концлагеря». Я не мог отвернуться и пройти мимо этого. Уничтожив охрану, я освободил людей. Увидел, что разведчик хочет что-то сказать, но не дал им этого сделать, перебив его. Я прекрасно понимаю, что часть освобожденных пленников поймают, а другую при поимке, возможно, убьют. Но, на мой взгляд, лучше жить гордо, чем умереть в печи крематории, как бессловесный раб. Без меня они были бы обречены. Кто захотел, тот сбежал, кто не захотел, остался в вагонах. Я дал людям шанс». «Моя речь, вероятно, разведчику не понравилось У него наверняка имелись вагоны и маленькая тележка доводов против моего поступка. Но разница между нами заключалась в том, что у меня в багаже было знание, что именно делали немцы с пленными на этой войне, а у него нет. Он мог попросту не обладать той жуткой информацией, а значит, не мог понимать всей глубины моего поступка. Однако следующий вопрос, который он мне задал, поверг в шок уже не его, а меня». «А с чего вы, товарищ Забабашкин, вообще взяли, что там находились военно-пленные?» Этот вопрос в мгновение ока выбил меня из колеи. До этого момента я был готов спорить и доказывать до хрипоты, что поступил правильно, но теперь я растерялся. «То есть?» — наконец пробормотал я. «А то и есть. Не военно там были, а обычные уголовники-рецидивисты. Убийцы, грабители, разбойники. И всех их вы, товарищ Забабашкин, выпустили на свободу». Uh, oops.